Глава 32. Прошла неделя. Мы со Степаном сидели в небольшой уютной комнате. Я устроилась на диване. Муж за письменным столом. А в кресле расположился Петр. Мэр Кустова заговорил. «Я немало удивлен вашим предложением встретиться в Москве, да еще в таком месте, где меня тщательно обыскали на входе». «Снаружи, на старом особняке, в центре столицы, нет никаких вывесок. Где мы?» «Это клуб «Рамс», — объяснил Степа. «Закрытое место с ограниченным числом постоянных членов. Посторонний может попасть сюда только по приглашению кого-то из своих». Прослушка исключена. «Здесь можно беседовать откровенно. Никто никогда ничего не узнает». «Интересное вступление». — сказал Петр, Что происходит? — Как вы относитесь к отчему перешла я сразу к нужной теме. — Мой отец умер, — начал объяснять Зотов. — Они с мамой много лет прожили вместе. К сожалению, у папы случился инфаркт. Никто такого не ожидал. — Почему? — поинтересовался Степан. — Мирон Миронович очень следил за собой, — ответил гость. И тут раздался звонок. «Что это?» — вздрогнул Зотов. Я встала и пошла к двери. «Готов заказ. Официант не имеет права входить в библиотеку, когда там есть люди. Только если его попросят сервировать стол». Пётр молча наблюдал, как я открываю створку, беру поднос, оставленный в коридоре на специальной тумбе, и запираю дверь. Все серьезно, пробормотал мэр. «Так что случилось?» Степан сделал вид, что не слышал его вопроса, и задал свой. «Мирон Миронович вел здоровый образ жизни?» «Да», — подтвердил Петр. «Отец не имел лишних килограммов, занимался в фитнес-зале, каждый день ходил пешком несколько километров, не ел свинину, колбасу, сосиски, никогда не жаловался на здоровье, не болел. По утрам всегда принимал контрастный душ». Регулярно проходил обследование и... Вдруг инфаркт. «Трансмуральный?» — осторожно уточнила я. «Я не разбираюсь в медицине», — признался мэр. «Помню только, что доктор сказал...» Сердце у него разорвалось. Степан приподнял бровь. «Где он скончался?» «На дороге в Люстрина», — пояснил Петр. «Он поехал туда в середине дня». Вечером мне сказал, что в полдень у него беседы с каким-то бизнесменом из Москвы. Тот хочет строить в Кустове большой храм. У нас есть маленькая церквушка, а этот человек планировал прямо собор возвести. Где они договорились беседовать, не помню. Какой-то ресторан. В люстренные округи есть тщательно охраняемые большие поселки. Там живут очень богатые люди. От Москвы близко, воздух сплошной кислород. Шоссе хорошее. За 10 минут домкат доедешь. Между Люстриным и Кустовым появилось много уютных мест для разговоров, чаепития, обеда ужина. Когда Будкин появился в вашей семье, влезла я в беседу. Он друг Мирона Мироновича? Да, согласился Петр, но я его впервые увидел на похоронах. Отца любили, весь город его провожать вышел. Поминки организовали в мэрии в большом зале, где мы проводим концерты и детские новогодние ёлки. Накормили, напоили всех. Мама, когда узнала, что муж умер, слегла. Сутки в кровати провела. Еле-еле до крематория в Митина доехала. На обратном пути я ей предложил, ты отправляйся домой, отдохни. Она возразила, нет, я должна быть со всеми. Мирону не понравится, что я на поминках отсутствовала. Я велел Анфисе, журналистке. Я рассказывал вам о ней. Приглядывать за Анной Сергеевной. В конце вечера мама подвела ко мне мужчину. «Петя, познакомься. Это Константин Максимович. Друг папы со студенческих лет. Узнала о смерти Мирона и специально прилетел. Я ему предложила у нас остановиться». Петр отвернулся к стене. На вид обычный мужик, хорошо одет, речь правильная. «Дом у нас большой, пусть ночует, мне не жалко». Будкин прожил три дня, я стал испытывать к нему благодарность. Он маму на кладбище сопровождал, они гуляли. Анна Сергеевна не плакала, давление у нее стабилизировалось. Потом Константин засобирался домой. Я его попросил на недельку задержаться, объяснил. «Боюсь за мать». Рядом с вами она бодрится, как бы после вашего отъезда она в депрессию не впала. Будкин кивнул. «Понимаю. Я сейчас в стадии переезда в Москву. Строю особняк в Рамене. Временно устроился в отеле. Могу у вас задержаться». Мне стало понятно, что с деньгами у него все нормально. Речь Константин вела поселки на Новорижском шоссе. Там цена домов за 100 миллионов завалила. Он остался и как-то так вышло, что не уехал. Через полгода они поженились. «Быстро», — подчеркнул Степан. «Вы об отчиме справки наводили?» «Естественно. Ничего дурного я не выяснил», — ответил Петр. «У него бизнес, корма для животных, гостиницы для них. Но даже окажись мужик гол, как сокол, я ни слова поперек их свадьбы не стал бы говорить». И Юрий велел рот закрыть и Анжелики язык прикусить». «Ваш брат что-то имел против Будкина?» — встрепенулась я. Мэр потер затылок. «О покойных плохо не говорят». «Ладно, скажу правду». Юрий и Лика жили за счет родителей. Брат был старше меня, но отец не хотел ему город отдавать. Незадолго до смерти Мирона Мироновича состоялись перевыборы мэра. Это была чистая формальность. Наша семья много лет руководит Кустовым. Прадед еще при царе в старостах состоял. Люди знают. Зотовы хорошо обеспечены. Никогда в казну лапу не запустят. Для жителей стараются. Но отец в тот раз взял самоотвод. Признался, устал я. Петр молодой, ретивый, умный. Пусть он руль держит. Я сказал ему, ты здоров как конь. Почему решил на покой уйти? Он возразил. «Все мы под Богом ходим. Как будто накликал беду. Мне стало неудобно перед Юрой. Он же старший». Но брат не расстроился, наоборот, обрадовался. «Хорошо, что Папахин Петю мэром сделал. Не имею ни малейшего желания делать счастливой жизнь глупого народа. Впрочем, я знаю рецепт хорошего настроения населения. Раз в день надо выдавать всем бесплатно по бутылке водки». Тебя заобожают, может, президентом всея Руси сделают. А мне такой головной боли даже за миллиарды не надо».